Глава одиннадцатая Я сперва испугался до чертиков. Конечно же, мне в голову пришла только одна мысль. Моя жена за каким-то чертом решила прогуляться по лесу. Я просто не мог подумать ни об одной другой женщине. Но, к счастью, уже через секунду я понял, что смех слишком громкий и звонкий для Миледи. — А ну выйди на свет, ведьма! — крикнул Зубов, оглядываясь по сторонам. — Я бы не стал так оскорблять девушку, — ответил я. Тогда смех повторился, но уже с другой стороны. А потом из подлеска вышел целый отряд с аркебузами. Все они носили польские кафтаны и магерки с перьями, и все целились в нас. Ситуацию несколько сгладило то, что следом вышла прекрасная девушка. Она была одета в полушубок с большим лисьим воротником. На голове носила такую же магерку, только с еще более вычерным и цветастым пером. Взгляд девушки был насмешливым, кожа белая, словно снег. Почти до коиса свисала черная, как смоль, тугая коса. Чуть нахмурив черные брови, девушка что-то сказала на польском. Зубов что-то ответил. Мы с мушкетерами переглянулись. Депорто медленно и осторожно поднялся на ноги. Отряхнулся. Его нисколько не смущали, направленные на нас аркебузы. Я спросил у Зубова. — Какого черта происходит? — Грамоту доставай, Шевалье, — ответил мне стрелецкий голова. Я начал рыться в своей поясной сумке, пока не сообразил. Она с лошадью осталась. — Да иди ж твой Париж, французик! Впервые на моей памяти взревел Зубов. — Нас тут всех положат! — А почему у них всех форма разная? — вдруг спросил наблюдательный Андрей Доромиц. Я поглядел на трупы. Действительно, не было у мертвецов ни тяжелых кафтанов до колен, ни суконных шапок с перьями. Они скорее были одеты, как мы с мушкетерами, или те несчастные немцы, защищавшие в Смоленский королевский вал. В пошитые по европейской моде кафтаны. Зубов что-то снова сказал чернобровой красавице. — Я смог разобрать только вельможно-панну. Девушка усмехнулась, затем шестеро ее людей пошли в сторону дороги. Остальные лишь сузили кольцо. Я заметил, что аркебузы у них были дорогие, с колесцовыми замками. А значит, уже заряженные и готовые к стрельбе. Девушка улыбнулась и спросила что-то, поглядев на мушкетеров. из Зубов перевел. — Панночка спрашивает, откуда вы? — Из Франции, ты же сам знаешь, — не понял я. — Она про княжество, — ответил стрелецкий голова. Я, видимо, от усталости плохо соображал. Тогда Зубов почесал в затылке и добавил «Графство?» Ах, понял. Мы из Гаскони, все четверо». «Гасконь», — повторила девушка с улыбкой и посмотрела на меня. Потом снова заговорила с Зубовым по-польски. Тот отвечал, видимо, развлекая нашу пленительницу светской беседой. Пока не подоспели те солдаты, что паночка отправила за письмом. Один из поляков и впрямь нес в руке грамоту от Алмаза. Однако вернулась всего пара из отосланных шестерых. «А мирный договор у кого?» — шепотом спросил меня де Порто, словно боялся, что кто-то из собравшихся вдруг знал французский. — У меня в Камзол вшил еще утром, — ответил я, тоже почему-то шепотом. Между тем грамота перешла в руки Чернобровой. Та развернула ее и с интересом зачитала вслух. Видимо, для своих солдат. Те пару раз вздохнули, кто-то что-то даже проворчал. Но потом паночка что-то коротко приказала, и те хотя бы опустили аркибузы. — Кажись, мы с ними идем, шевалье. — — сказал мне Зубов. — Ты нас, может, представишь? — Да меня б кто представил, — развел руками Стрелецкий голова. — Паночка да паночка. Видно же, что важное. — Шар, не мог бы ты вести нас в курс дела? — вмешался в разговор де Порто. — Пока нашего гугенота окончательно не переманили. — Чего? Я определенно очень плохо соображал в ту ночь. Анри Дорамитс взгляда не отводил от паночки. Даже рот слегка приоткрыл. Две шпаги так и остались зажаты в его руках, опущенные лезвиями к земле. Он ничего не говорил, только смотрел на девушку. — Давно он так? — спросил я де Порто. Здоровяк пожал плечами. — Делать-то что мы будем? — Палочка велит нам убрать оружие, но разоружать нас не будут, — сказал Зубов. — Прямо-таки велит? — У кого пищали? — усмехнулся Зубов. Я кивнул, тут он был прав. Мы все, кроме дарамица, убрали шпаги в ножны, а пистолеты за пояс. Я подошел к гугеноту и похлопал его по плечу. Андрей вздрогнул, но сообразил. — Прошу прощения, месье, — обратился он ко всем нам. Заметив, что наше оружие уже в нужных, он поспешил сделать то же самое. А потом обратился ко мне. — спросил у русского, каких земель эта принцесса и какой вере принадлежит. — Католичка она, как и все полячки, — ответил я. — Ну, это нехорошо, — вздохнул Доромиц. Чернобровая снова что-то сказала, и снова Зубов просто ответил ей, не тратя времени на разговоры с нами. Девушка кивнула и отправилась вглубь леса. Окружившие нас поляки вежливо и ненавязчиво взмахнули перед нами аркебузами. Все было понятно без слов. Мы отправились следом за Чернобровы. Депорто пусть и не слишком быстро, но шел уже сам. Армандо Тос на всякий случай все равно держался поближе к здоровяку. Я спросил у Зубова. — Может, объяснишь, что происходит? — Да мне почем знать. Паночка говорит, бандитов шведских ловили. Далековато они забрались. Я обернулся. Оставшаяся парочка поляков и впрямо обыскивала трупы. Не как мародеры, которым главное сапоги стянуть и кошелек срезать. Нет, они деловито осматривали подкладки кафтанов и вытряхивали на землю содержимое поясных сумок и кошелей. — Письма ищут, — догадался я. Зубов кивнул. Мы проследовали через лес за Чернобровой и ее солдатами. даромец пытался было спросить что-то пару раз, но почти сразу же замолкал. — Он говорил что-то вроде «Шарль, а...» «Или слушай, шар можешь спросить?» И на этом мысль обрывалась. Через полчаса или около того мы снова вышли на дорогу. Нас встретило конское ржание, почти целый табун. Я заметил, что четверо солдат, отряженных куда-то чернобровой, сидят на наших лошадях. Паночка обернулась на нас и спросила что-то у Зубова. Тот глянул на меня. Она говорит, что повезет тебя к отцу. «А кто отец?» «Говорит, воевода местный», — пожал плечами Зубов. «Зубов, я ж понятия имею, кто тут у них воевода». «Ну, не Смоленский точно. У того два сына», — задумался Зубов. Девушка прервала его, снова заговорив на польском. Она говорила долго, почти несколько минут, а затем запрыгнула на белую лошадь и уселась на нее совсем не по-дамски, а прямо как настоящая всадница. Те солдаты, что привели наших скакунов, слезли с них, уступая место. Паночка говорит, спешить надо, раз шведы своих людей разослали так далеко. Она куда больше говорила» говорила что грязь, мои подонки, и что рыцарского духа в нас нет, — рассмеялся Зубов, — и что поскачем мы прямо в ставку Яна Казимира, он как раз собирает войска. — Куда скачем-то? — Даст Бог поближе, встретим его в Орше. Не даст — придется к Минску ехать. — Нам повезло трижды. Во-первых, добравшись до Орши, мы действительно увидели военные сборы. Король Ян II Казимир был там так же, как и отец нашей паночки. Нам обещали скорую встречу с обоями. Почему-то у меня в голове сразу возникла сцена из «Огнем и мечом», одного из любимых фильмов моей юности. Там посланных договориться с поляками казаков посадили на кол. Я казаком не был, но морально готовил сорвать когти. И друзей своих об этом предупредил. Во-вторых, шведские диверсанты после того случая больше на нас не нападали. Скорее всего, их просто было слишком мало, чтобы атаковать отряд паночки. Однако Чернобровая была уверена, в окрестных лесах их скрывается еще две или три группы. Шведов, точнее, неких европейцев, Видели тут и там. Они старались избегать встреч с поляками и словно что-то искали. Или кого-то. Судя по всему, Карл II послал своих людей так глубоко на территорию Речи Посполитой. Я не питал иллюзий по поводу того, что смог скрыть от короля Швеции присутствие моей маленькой армии в России. Однако эта информация заставила меня задуматься. Разведка боем — это очень здорово. Отряд смельчаков, рыщущий по лесам и дорогам в попытке взять языка. Очень круто. Но ни один король этим не ограничится. Подъезжая к Орше, я был уже на сто процентов уверен, в ставке Яна Казимира обязательно будут и обычные шпионы, готовые доложить Карлу II о нашем визите. Понимала ли эта паночка, я не знал. В-третьих, магическая сила любви заставила нашего Анри Рамица практически все время походу наседать на нас с Зубовым, с одной просьбой — обучить его польскому. Выходило очень странно. Бедный стрелецкий голова вынужден был повторять фразы на русском и польском. Я уже переводил с русского на французский. И все же именно у Анри прогресс был куда лучше почти с самого начала. К Орше я понимал примерно половину сказанных панночкой слов и знал с десяток самых важных фраз уровня «Варшава из the capital of Great Poland». А Гугенот не скажу, чтоб прям шпарил, но понимал практически все и уже мог переводить, пусть и с ошибками. Ошибки эти заставляли паночку игриво смеяться. А игривый смех заставлял нашего холодного фехтовальщика, прошедшего всю Фландрию и Испанскую компанию, краснеть, как двадцатилетнего. Когда Орша уже была видна, он подъехал ко мне и сказал. — Шарль, ты ведь много времени провел с Дебержераком? Я кивнул, не зная, что еще можно на это ответить. Тогда Андрей прокашлялся, огляделся по сторонам. Никого рядом с нами не было, все разбились по грубкам. Тогда Доромиц продолжил. — Понимаешь что-нибудь в поэзии? — — Господи, мне не нравится, куда это ведет, — честно признался я. — Я написал для мадемуазели альчбеты оду. прям Прямо-таки оду? — улыбнулся я. — Не хочешь помогать, твое дело, — холодно ответил Гугенот. — Я просто не знал, что ее зовут Альжбета. — Шар, мы вместе скачем уже бог знает сколько. Я вздохнул и выслушал стихи. Они, разумеется, были на французском. Конечно же, для таланта нашего носатого драмиться было как до луны пешком. Но для влюбленного тридцатилетнего мужика, впервые взявшегося за перо, очень даже ничего. Проблемой было каким-то образом зачитать их чернобровой. Андрей сам это понимал и пообещал лучше практиковать свой польский. Я ничего не мог с этим поделать и лишь благословил друга. Уже подъезжая к самим воротам города, я вызвал на разговор де Порто. Здоровяк рассказал, что после гибели герцогини дешеврез Андрей перестал интересоваться женщинами. Не просто потерял к ним интерес, а сторонился их как огня. Мне оставалось только порадоваться за товарища. В городе нас разместили в большой и богатой корчме. На наше счастье, обитали там в основном купцы и иностранцы. Не хватало еще, чтобы зубов или мушкетеры сцепились с польскими солдатами. Панна Эльжбета сама проводила нас и сказала на прощание. — Вы, дорогие послы, поживете здесь день или два. Потом батюшка придет знакомиться. — А его величество? — спросил Анри. — Батюшка доложит ему о вашем деле. — улыбнулась Чернобровая. Она с достоинством еду окинула на прощание. Мы все поклонились. Девушка уже собиралась уходить, когда Андрей сделал шаг вперед и сказал. — Для нас большой честью, великой гордостью и несказанной радостью было проделать весь этот путь с вами, вельможная панна. Я успел разглядеть на бледном лице Эльжбеты намек на румянец. Но он тут же исчез, лукавая улыбка лишь едва коснулась губ красавицы. Она ответила. — Как и должно рыцарям. И больше ничего не говоря удалилось. Мы остались в корчме. Держать какой-то совет смысла уже не было. Все, что можно, мы обсудили в пути. Оставалось только поесть и, наконец-то, отоспаться. Я отправился на боковую первым. Алкоголь меня практически не интересовал. Депорту и датос, едва выучившие из десяток фраз на русском, остались пить вместе с Зубовым. Дарамид же остался наедине со своими стихами. Думаю, мои друзья просидели в общем зале корчмы до самого утра. Это был их выбор. Я же крепко выспался, и разбудили меня даже не петухи, а яркий солнечный свет, бьющий в окно моей комнаты. Я спустился вниз в ожидании завтрака. Мушкетеры и стрелецкие голова спали прямо в общем зале. Слава богу, слуги принесли им одеяло и расстелили прямо на полу. Я спросил у хозяина, чем можно подкрепиться. Он принес мне жареный топинамбур в соусе и мелко нарубленную утку. Утка явно была вчерашняя, но меня это нисколечко не смутило. С удовольствием поев, я уже хотел будить друзей. Первым я поднял Андрей Дорамийца, словно почувствовал что-то. Как только Гугенот умылся в деревянном тазу и привел себя в относительный порядок, дверь кочмы открылась. На полу недовольно заворчал де Порто. Дотос зубов спали в углу, и скрип двери нисколько им не помешал. В корчму вошли панна Эльжбета и седой мужчина с пышными, срисающими до нижней губы усами. Он был одет по-военному, но все равно богато. На поясе его сверкали украшенные драгоценными камнями ножны он властным взглядом оглядел кочму крякнул при виде спящих мушкетеров и громко произнес кто из вашего Льед Артаньян?» это я вельможный пан я вышел вперед и поклонился андрей драмид сразу же приободрился при виде чернобровой и тоже поднял шляпой пол воевода кивнул и подошел к ближайшему столу водки холоп крикнул он кому-то из слуг тот тут же скрылся где то в глубинах корчмы а вы садитесь упрашивать нас было не нужно. Разместившись за столом вчетвером, мы какое-то время просто изучали друг друга взглядами. Если быть точным, мы с воевода изучали друг друга, а гугенот с друг друга. Ситуация могла бы быть забавной, если бы от исхода этих переговоров не зависел весь мой план. Когда нам принесли водки и три кружки, воевода угрюмо поглядел на слугу. Понятия не имею, как несчастный смог прочитать в этом взгляде конкретный приказ. Но слуга пискнул, поклонился и быстро сбегал за четвертым стаканом. Воевода налил всем поровну, включая дочь. Через мгновение на столе образовались и закуски. Грибы, огурцы, мясо с кровью и чашечка с уксусом. Чернобровая нанизала на вилку пару грибов, смочила их в уксусе и с явным удовольствием отправила в рот. Только после этого мы взялись за стаканы. — Сперва выпьем, потом обсудим, — сказал воевода на русском. На этом языке он говорил куда лучше, чем мы с Андриной на польском. И пусть это несколько ограничивало гугенота, не похоже было, чтобы Доромиц возражал. Ему было достаточно просто глядеть на свою паночку. Мы послушались. Я не поклонник и не ценитель алкоголя. И до этого дня мне бы и в голову не пришло, что водка вообще может быть вкусной. Но мы выпили, закусили, и я вдруг понял. Никогда в жизни не пил крепкого алкоголя вкуснее. Водка была чистейшей, холодной, с едва заметной горчинкой. Когда же в обожженный рот попали смоченный в уксусе кусочек нежного мяса, я и вовсе почувствовал себя на седьмом небе. — Я воевода Мозовецкий, — сказал Седой так, словно мы с Андрей точно знали географию Польши. На всякий случай мы оба кивнули. — Большая честь для нас, — сказал я. — Еще бы, — крякнул воевода. — Вы с грамотой от царя Московии. Что этой собаке нужно? В этот момент я обрадовался, что Зубов крепко спит в углу. Улыбнувшись насколько мог, открыто и радушно, я ответил. — Царь Алексей Михайлович хочет мира с вами и войны с королевством шведским. — Что ж тогда он на нас пошел? — рассмеялся воевода. — Я прекрасно понимал, что честный ответ типа «вернуть свое» поляка никогда не устроит. Приходилось маневрировать. — Соседи всегда враждуют, но когда приходит настоящий враг, им нужно сплотиться. — Сплачивались уже с вами. Одни беды. — холодно ответил воевода Мазовецкий. Я припомнил вдруг, что где-то мог слышать уже имя Эльжбета, но вот где? Конечно же, при виде красивой чернобровой полячки в голове у меня возникла лишь одна ассоциация — с Тарасом Бульбой. Вот только в повести Николая Васильевича, что паночка, что ее отец оставались безымянными. Да и вообще, в отличие от романа Дюма, реальных имен исторических персонажей Гоголь не использовал. Пришлось тряхнуть головой, чтобы выбросить бесполезные мысли. Воевода, между тем, снова разлил водку по стаканам и с насмешкой произнес. Король не слишком-то хочет знать, о чем брешет собака, порывшая под его забором землю. Так что мне велено у вас все спросить и уже потом решать. Вести вас к королю или сразу накол. У вас во Франции, говорят, накол не садят, так что не зря приехали. Новенькое что-то испытаете.